35 Едва проникнув в резервную машину, засыпанную камнем и снегом, ход непосредственно к р ю к у был замаскирован кустарником. Георг сразу же попытался установить связь с другими водителями, если кто-то вообще сумел добраться до с п я т а н н ы х волков. Внимание, на связи волков. Провести перекличку. Здесь Веснин, тут же отозвался молодой пилот, подбитый одним из первых. Раймонд в строю, назвался второй. э д в а р д с о н в строю. Это все после паузы поинтересовался Георг. «Так точно, больше никого не было», — ответил Веснин. «Что ж, нас меньше, чем я ожидал, но гораздо больше, чем могло бы быть». «Что мы будем делать?» — спросил Раймонд. «Как обстановка?» «Обстановка удовлетворительная», — ответил Георг, понимая, что водители, сидя в запасных роботах, ничего не знают о последних событиях. У противника осталось всего два легких робота. «Вы завалили того монстра?» — поразился обычно сдержанный Эдварсон. «Нет, ее завалили свои». «Как это?» Когда они решили, что с нами покончено, у них случилась междоусобная схватка, и два из четырех легких роботов были уничтожены, после чего «Берсеркера» завалили два самолета. Теперь в районе города два легких робота противника, и даже нам вчетвером их по силам подбить. «Так чего же мы ждем, воскликнул веснин?» «Ничего. Встаю, слушай мою команду. Встаем и выдвигаемся на позицию». «Есть!» — хором ответили водители. Всего четыре робота, встав из своих убежищ, раскидав камни и снег быстрым шагом направились в сторону города. Всего две минуты, они почти одновременно вышли на границу гор и долины. й о р г ждал, что, может, еще кто-то выйдет на связь, но нет, они оставались четвером. Вперед, стая! Четыре волка побежали на пределе своих возможностей. Температура начала быстро расти. Водяное охлаждение работало куда хуже, чем спиртовое. Но это пустяк, все решится через несколько минут, и они не успеют превысить порог. В каком-то смысле повышение температуры было даже полезно. Георг, по крайней мере, согрелся. «Они засекли нас», — объявил Волков, увидев судорожные движения вражеских машин. «Я и Веснин берем Беса. Раймонд Эдвардсон, Югуара. Готовы? й Огонь!» Ракетная атака в четверть боекомплекта накрыла двух вражеских роботов. Больше половины они все же отразили, но часть все равно угодила в цель. «Сближаемся. Веснин, открывай пушечный огонь. Я буду долбить ракетами. Есть!» Беса накрыла снарядами от ротанных пушек Веснина. А Георг, как и сказал, стал засаживать по дезориентированному роботу ракету за ракетой. Бес старался укрыться за домами, но получалось не очень хорошо. Так как большинство зданий в городе было разрушено, то Георг с Весниным легко его доставали, лишь немного смещаясь, окружая противника с флангов. Его редкие ответные выстрелы, хоть и попадали в цель, но большого вреда не наносили. Вторая пара поступила со своим противником аналогичным образом, и ю г у а р а постигла участь беса. Первым не в ы е р ж а л Ягуар, гораздо более поздней постройки и оттого не столь надежный, как техника, произведенная во время войны. Его водитель взмыл в небо, и только на последних ракетах, что о с т а л и с ь в боекомплекте «Волка» Георга, сдался без. Есть, радостно в о с к л и Раймонд. Мы сделали их. Да. Бой оказался на удивление скоротечным. Георг не ожидал такой легкой победы, но он понял, что вражеские роботы уже были повреждены в схватке с Берсеркером, р а с т а т е л и защитные средства и часть боекомплекта.